А потом началась война. В мае того года Конни и Хильда уже побывали дома на похоронах матери, и вот теперь их снова спешно отправили в Англию. Незадолго до Рождества 1914 года оба их молодых немецких друга погибли. Узнав об этом, сестры безутешно рыдали, переживая свою пылку и к ним любовь, но на самом деле в глубине души уже забыли о них. Они для обеих давно перестали существовать. Обе сестры жили в доме отца, вернее, матери, в Кенсингтоне и вращались в кругу молодых выпускников Кембриджа, носивших фланелевые брюки и фланелевые рубашки с отложным воротником, стоявших за полную личную свободу и анархию чувств, разумеется, в цивилизованных рамках, говоривших полушепотом и обладавших сверхутонченными манерами но Хильда неожиданно вышла замуж не за ровесника, а за человека лет на 10 старше ее, правда, из той же кембриджской группы, из более респектабельных ее членов. Его главными достоинствами были деньги и теплое местечко в министерстве. Кроме того, он писал философские трактаты. Она поселилась у него в небольшом доме в Вестминстере и водилась теперь в основном с правительственными чиновниками, которые, не будучи сливками общества, тем не менее, являлись или должны были в будущем стать интеллектуальной основой нации. Это были люди, которые знают, о чем говорят, или, по крайней мере, делают вид, что знают. Кони выполняла какую-то необременительную работу в помощь фронту и много времени проводила с кембриджскими вольнодумцами в фланелевых брюках, занимавшимися в основном, по крайней мере, в то время, беззлобным высмеиванием буквально всего на свете. Наиболее близким ее другом стал некий Клиффорд Чаттерлей, Молодой человек, 22 лет, спешно вернувшийся домой из Бонна, где его обучали тонкостям горнорудного дела. Перед этим он два года учился в Кембридже. Теперь он числился офицером в одном из привилегированных полков, и офицерская форма придавала его насмешливым высказываниям особый блеск. Клиффорд Чаттерлей принадлежал к более высоким слоям общества, чем Конни. Она относилась к зажиточной интеллигенции, тогда как он был аристократом не самых высоких слоев, но, тем не менее, аристократом. Его отец был баронетом, а мать — дочерью Виконта. И все же, несмотря на то, что Клиффорд получил более светское воспитание, чем Конни, и вращался в более высоком обществе, он был в чем-то провинциальнее и скованнее, чем она. Он чувствовал себя свободно только в высшем свете, в узком кругу земельной аристократии, однако нервничал и робел в обширном мире средних и низших классов, а также среди иностранцев. По правде сказать, он даже боялся людей из этих классов или тех иностранцев, кто не принадлежал к аристократии. Когда он оказывался вне пределов своего класса, он чувствовал себя парализованным от сознания своей беззащитности, несмотря на все те привилегии, которые ему давало его положение. Это один из любопытнейших феноменов нашего времени. Вот почему спокойная уверенность Констанции Рид приводила его в восхищение. Она, в отличие от него, чувствовала себя полной хозяйкой положения в огромном, хаотическом мире, который ее окружал. И все же он восставал против своего собственного класса и тоже был в какой-то мере бунтарем. Возможно, бунтарь это сильно сказано, пожалуй, даже слишком сильно. Просто на него оказывали влияние общее настроение среди молодежи, выступавший против всяческих условностей и всевозможных авторитетов. Своих отцов они ни во что не ставили, считая их до нелепости старомодными. Клиффорд тоже считал своего упрямого отца посмешищем. Все правительства казались им воплощением нелепости и, в особенности, наша собственная, чересчур, на их взгляд, приверженная к выжидательной политике. Об армии они были того же мнения, в том числе и о возглавлявших ее престарелых генералах таких как Багрова лица и Китченер. Даже война была нелепостью, тем более, что на ней погибало столько людей. В сущности, все было в той или иной мере нелепо, особенно то, что имело отношение к властям и к армейским, и к чиновничьим, и к университетским. Правящий класс в той мере, в какой он претендовал на управление государством, был также нелеп.